Глава 2, часть 3. Секретарь Сагия становится тайным игроком. Секретарь проводил взглядом хозяина кабинета до конца, сохраняя на лице выражение крайнего подобострастия. Как только двери персонального лифта мягко закрылись за боссом, проскользнул внутрь, чтобы попытаться найти флешку с сертификатом. Сегодня помощник господина Саги принарядился в человеческое тело с лучшей фермы и дорогой итальянский костюм от именитого модного земного маэстра, Но с непривычки трудно было еще управлять мышцами лица. Наедине с собой можно было облегченно расслабиться. Секретарь достал из-за пазухи капсулу с личным планшетным компьютером, развернул над столом экран, активировал жесткость. Открыл план кабинета и прилегающих помещений и начал обыск. Рабочие апартаменты шефа находились в австралийском мегакомплексе и занимали два этажа. Господин Сагия еще не знал, что один из игроков уступил свое место его личному секретарю за хорошую сумму денег по причине внезапно появившегося тяжелого заболевания. Правилами игры это было разрешено, только вот никто и никогда до конца не дочитывал эти самые правила. Организовать неожиданную вспышку болезни не составило особого труда и теперь секретарь участвовал в игре под номером 8 на законных основаниях, да еще и без детальной проверки своей личности. Это ли не крупная удача? Так что он на несколько шагов может опережать самого господина Сагию. Это мы еще посмотрим, кто кого. Это мы еще посмотрим, кому достанется галактика. Это мы еще посмотрим кто перед кем присмыкаться будет, — думал секретарь, а теперь по совместительству игрок номер восемь, обыскивая апартаменты. — Всему свое время. Слишком я хорошо тебя изучил за все эти годы. Для меня ты абсолютно предсказуем. Игрок номер восемь был прекрасно осведомлен о том, что в ближайшее время ему никто не помешает. Шеф вернется... Ровно к началу встречи с партнерами по бизнесу, не раньше. Педантичность сейчас играет против сагии, так что можно спокойно и обстоятельно все обследовать. Закончив искать, секретарь с разочарованной миной опустился в кресло шефа. В апартаментах флешки с сертификатом определенно нет. Похоже, драгоценный сертификат господин Сагия носит при себе, сделал вывод игрок 8. Он ненадолго призадумался, постуковая длинными пальцами по ручке кресла, обдумывая варианты развития событий, потом шубно выдохнул, стрягивая напряжение, пружинисто вскочил, удостоверился, что все находится на своих местах, ничто не выдает постоянного вторжения и покинул кабинет, тщательно прикрыв резную дверь.